Глава десятая проснулась я от призывного писка телефона, с трудом открыла один глаз. Яркое солнце било в окно с разноцветными стеклами. Кружево занавесок ничуть ему не препятствовало, превращая простыню, под которой я спала в пестрое лоскутное одеяло. Дрыгнув ногой, я сбросила ее жарко, даже жарче, чем вчера. И я уже вся мокрая, голова тяжелая. Зевнув, я приложила ладонь к виску. Под пальцами медленно билась жилка. И сердце тяжело бухало в груди. Сколько же я выпила вчера? Я покосилась на тумбочку и обнаружила на ней наполненный водой стакан. Поблагодарила себя за предусмотрительность и потянулась к нему. Пришлось оторвать голову от подушки. Два гладка осушив стакан, я схватила мобильник. На экране высветилось время, почти одиннадцать. И прямоугольник сообщения, который расплывалось перед глазами. Я прищурилась. «Федди». Бонжорно, как самочувствие. Я потерла глаза и, сконцентрировавшись, напечатала ответ. Кто-то превратил мой мозг в болтунью, а ты как себя чувствуешь? Федя, сонно, хорошо, что воскресенье. Повеселилась вчера? Я. Классно провела время, спасибо, что пригласила. Она не отвечала несколько минут, потом прислала. Пожалуйста. А следующее сообщение пришло не от Федди, от Эльды. Ты проснулась? Мне нужна помощь. «Прости, знаю, у тебя выходной, но у меня форс-мажор на работе. Кристиан ушел к другу. Из-за Исаи присмотреть кроме тебя некому. Всего пару часов». Я застонала и уронила голову на подушку. Как бы я не любила Исаи, сидеть с ним сегодня — последнее, что мне хотелось бы делать. Но отказываться из-за примитивного похмелья — фу. «Конечно, спущусь через пятнадцать минут, хорошо, Эльда? Спасибо огромное. Я в долгу не останусь». Я хмуро кивнула мобильнику, села в кровати и уставилась на собственное отражение в большом настенном зеркале. Поморщилась. Тушь оставила жирные разводы под глазами. Волосы превратились в растрепанную метелку. После ночного купания я не соизволила принять душ и теперь ощущала соль на коже и в волосах. Я сползла с кровати, дотащилась до ванной и принялась приводить себя в порядок. Потом распутала и расчесала тщательно вымытые волосы и завязала их в низкий пучок. Короткие завитки тут же выскочили из прически и упали на лоб. Мама часто говорила, что волосы отражают мою сущность. По ее мнению, я была бунтаркой и не поддавалась контролю. Вчерашний сарафан валялся на полу у кровати, я подняла его. Учуяла массу неприятных запахов и бросила в корзину для грязного белья. Надела чистое платье и спустилась вниз. Мурая Эльда сидела на мраморных ступеньках возле двери, застегивая пряжки на туфлях. «Что случилось?» — спросила я. «Один из моих клерков крупно облажался. Есть риск потерять чуть не половину бизнеса, если не принять срочные меры». Она покачала головой. «Это моя вина. Не стоило настолько полагаться на добросовестность контрагента. Но это большая сетевая компания, и мы не могли им отказать. Честно, не знаю, когда освобожусь, но постараюсь поскорее. Когда что-то прояснится, позвоню. Отведи сына поесть мороженого, он любит». Я оставила на столике немного денег. Эльда еще раз извинилась и, наконец, закрыла за собой дверь. Я обнаружила иссаю в его комнате. Он рисовал какие-то каракули в альбоме. Рядом с ним на полу стоял стакан воды со льдом. «Привет, милый. Похоже, нам с тобой придется потусоваться вместе пару часов». Я села рядом и поцеловала его в макушку. «Что рисуешь?» Он повернул альбом ко мне. Страница была покрыта изображениями огненных шаров одинаковой формы. «Ух ты, Исая, как красиво!» Я чуть было не высказалась иронично насчет его тяги ко всему огненному, но вовремя передумала. «Знаешь что, твоя мама разрешила нам сходить поесть мороженого. Что скажешь?» Мальчик улыбнулся и кивнул. И это была самая оживленная реакция, на какую я могла рассчитывать. Я обильно намазала нас обоих солнцезащитным кремом, и нашла нам Папанаме. Потом налила воды в большую бутылку и сунула ее в сумку. Мы вышли из комфорта кондиционированного помещения в душную жару итальянского летнего дня. С помощью телефона я нашла ближайшую джилотерию и вбила адрес в навигатор. Взяла Иссаю за руку, и мы пошагали туда молча, стараясь держаться в тени. От мысли от Данте щекотала в животе, и снова и снова вспоминала вчерашний вечер. И не обратила внимания, что улицы были по большей части пустынны. Я почти чувствовала теплую руку Данта на моей талии и дыхание на шее. И не могла сдержать улыбку, вспоминая, как он разрезал резинку у меня на волосах, как его глаза блуждали по моим кудрям, рассыпавшимся по плечам. Он был дерзок, без сомнения, даже, пожалуй, чересчур дерзок. Но эта химия между нами, притяжение было неодолимым. Многое можно простить, когда оно возникает. «Навигатор провел нас через открытый двор. Мы пересекли небольшую площадь, попали на узкую кальле и в конце концов вышли на яркое солнце в самом ее конце. В тот момент, когда мы достигли границы света и тени, мои грезы прервал звук разбившегося вдребезги стекла. Скрежет покорежного металла эхом разлетелся по улочке. Я поморщилась. Резкий звук сильно ударил по барабанным припункам. Что это было?» Спросила я, и мы с Исаией уставились друг на друга. Его темные глаза округлились, я огляделась. Двое мужчин трапливо свернули за угол. Мелькнула ярко-зеленая футболка с двумя желтыми полосками на спине. Осколки разбитого стекла валялись на каменной мостовой возле табачной лавки. Металлические защитные желези были погнуты и выворочены, Из-за них доносился полный отчаяния голос, кричали по-итальянски. Я понадежнее ухватила узкую ладошку Исаии, и мы направились к магазину. Нагнулись и заглянули под жалюзи. На полу лавки валялись беспорядки, растоптанные товары и осколки стекла, а в щели под прилавком я ахнула, и сердце мое подпрыгнуло, виднелись голова и рука пожилого мужчины. По его лицу строился пот, а глаза были крепко зажмурены от боли. На щеке виднелся рваный порез. Я оглянулась, чтобы позвать на помощь, но пьяца выглядела пустынной. «Держитесь, я вам сейчас помогу», Ты айута! ты айута!» — пробормотал я в надежде, что бедняга поймет мой паршивый итальянский. Он открыл глаза. Кровь капала у него с переносица на пол. Я сглотнула подступавшую тошноту. Исайя потянул меня за руку и показал пальцем вверх. Я подняла глаза. За прилавком виднелась приоткрытая дверь, и из-за нее поднимались струйки дыма. «Пожар!» — у меня похолодело под ложечкой. Я вынула из сумки мобильник, чуть не выронив его из дрожащих пальцев. Открыла карту Венеции и затребовала в поисковике пункты «Венеция. Полиция». Высветились три участка, но все за пределами острова. Два в Местре и один в Маргире. Я набрала номер ближайшего. Долго звучала итальянская мелодия, потом раздался мужской голос. «Чао». Я запнулась. Говорить по по-английски». Голос задал вопрос. Извините, но он парле итальяна, парле Инглезе. Голос что-то ответил раздраженно. Так мы далеко не уедем. Я разочарованно покачала головой и проговорила медленно: Если вы понимаете меня, здесь, в Венеции, произошло ограбление магазина. Есть раненый. Мы на. Я осмотрела стену в поисках таблички На Кале Анжела, в Венеции. Голос повторил Сяаль Кале Анжела? Калианжела? «Си, си!» — с облегчением выдохнула я. Калианжела. «Ай, «Здесь человек в беде. Он уома ин переколоза. И пожар... Э, фока, Фока!» «Аспетали!» — Проскрипел голос. Я согласилась. Он попросил мой номер телефона и, выслушав его, отключился. Меня охватила тревога. «Что, если негодяи, сотворившие все это, вернуться? «Как долго полиция будет сюда добираться?» Я заглянула в магазин и увидела, что струйка дыма за задней дверью стала гуще. Я села на корточки перед Исаей. «Подожди, пожалуйста, вон там». Я заметила скамейки в центре площади. «Я помогу старенькому дяде выбраться и приду». Мальчик не тронулся с места. Тогда я отвела Исаю к скамейке, что стояла напротив табачной лавки, и посадила его. «Вот. Не волнуйся, ладно?» Он кивнул, широко раскрыв немигающие угольно-черные глаза. «Все хорошо. Я рядом. Вон лавка». Я коснула щеки мальчика. «Просто подожди здесь, чтобы я могла тебя видеть». Я поцеловала Исаев в голову и торопливо пересекла площадь. Пролезла под раскуроченными жалюзи и протеснулась между осколками витрины, преодолела завал из бутылок воды и шоколадных батончиков, зашла за прилавок, встала на колени перед стариком». Оказалось, что другой окровавленную руку он прижимал к животу. Вероятно, пытался справиться с грабителями, ворвавшимися в его магазин. Старик взглянул на меня из-под густых седых бровей, и сердце мое сжалось от жалости. Из порезанной его переносице по щеке текла кровь, на полу уже скопилась целая лужица. Приступ головокружения чуть не сбил меня с ног, и пришлось ухватиться за прилавок, чтобы не упасть. Старик неуклюже пристал, опираясь на локоть, и я помогла ему сесть. Потом открыла упаковку носовых платков. Когда я прижимала платок к его щеке, руки мои тряслись, и я старалась не смотреть на кровь. «Спасибо», — тихо и сипло проговорил он. Гнев стал закипать у меня в жилах, и я напомнила себе, что надо рассказать полиции о каком-то типе в зеленой футболке с желтыми полосками. Может, этих негодяев поймают еще сегодня? Если поторопиться. За спиной заскрипело стекло. Я обернулась и увидела, что Исайя зашел в лавку. Лицо его побледнело. Под глазами опять появились фиолетовые круги, щуплая грудь ходила ходуном. «Нет, милый, выйди отсюда, пожалуйста, сиди там», я указал рукой на скамейку. «Я вернусь очень скоро, ладно?» Мальчик покачал головой и шагнул ко мне, обхватив себя за локти. Он не хотел оставаться один, ничего удивительного. Лучше всего было бы взять его на руки, но сначала надо вытащить из магазина раненого старика и побыстрее. Запах дыма ударил в ноздри, и я вытянула шею, разглядывая комнату за прилавком. На металлических полках кладовки высились стопки коробок с товарами. Луч света, падающий из маленького окошка под потолком, выхватывала из полумрака только часть помещения. «Откуда же шел дым?» «Бах, бах!» От неожиданности я шлепнулась на пол, огласив помещение непроизвольным испуганным криком. Сердце дико заколотилось. Две вспышки яркого света озарили кладовку, и перед глазами у меня замелькали мушки. Фейерверки, пиротехника. Пробормотал старик и снова попытался встать. Исая заплакал. Я в первый раз слышал, как он издает хоть какие-то звуки. Его плечики содрогались, ручки закрывали рот, пытаясь заглушить хриплые схлипывания. Это фейерверки, Исая. Я, шатаясь, поднялась на ноги, старательно выравнивая дыхание. Просто фейерверки. в безопасности, мой голос дрогнул, но ну, отсюда лучше уйти. Возвращайся на скамейку Исаи. мы выйдем следом, ладно? Я поперхнулась дымом и закашлялась. Вот же едкий зараза! Я сунула руки под мышки старику, напряглась, дернула его вверх, не слишком обходительно. Он охнул, подтянул ноги к себе. Хлоп, хлоп, кс, бах, бах, бах. Магазин сотрясла целая серия локальных разрывов разной мощности. Мы все трое втянули головы в плечи. Ушах гудело. Стробоскопический эффект от вспышек на пару секунд лишил меня зрения. Бум! Порыв горячего воздуха от взрыва, слишком сильного для фейерверка отправил меня на пол, прямо на груду битого товара. Я вскрикнула, когда старик повалился мне на лодыжке. Что-то острое вонзилось в колено, а жгучая боль прорезала левую ладонь. Стены затряслись, с потолка посыпалась пыль. Исая! — крикнула я. Во рту пересохло от страха. Свалившаяся со стены сверху мелкодисперсная дрянь залепила мне глаза. Я отчаянно терла их руками. Все попытки притворяться, что я контролирую ситуацию, улетучились. Иссайя не отзывался, и от этого кровь застыла в моих жилах. Я едва осознавала, что позади меня мелькают язычки пламени и становится все жарче. Послышался резкий металлический скрежет. и удар опал такой силы, что я зажмурилась и прикрыла уши. Лавка погрузилась в темноту. Захлопнулись противопожарные жалюзи.